Макс Фрай. Вселенная Ехо. Том 2. Сборник включает в себя такие произведения автора, как Власти несбывшегося, Болтливый мертвец, Лабиринт Мёнина, Мой Рогнарёк и Гнёзда химер. Макс Фрай. Возвращение у Гурбада. С тех пор, как меня угораздило побывать в этой грешной черхавле, мне ежедневно снится какая-то дичь, сердито сказал я Джуфину. Сглазили они меня, что ли? А, собственно, почему бы и нет. Я даже не стану тратить драгоценное время на то, чтобы тебя успокаивать. Ты сам отлично понимаешь, что мнёшь чушь, улыбнулся шеф, заботливо пододвигая к мне кружку с горячей камрой. Просто ты не любишь, когда тебя будет на рассвете и первые полчаса готов ворчать по любому поводу, как старый хрыч, предчувствующий приближение очередного приступа ревматизма. Никто тебя не сглазил. И так называемая дичь снится тебе отнюдь не ежедневно. Ну разве что сегодня, если не врёшь. И по делам, между прочим, нечего так беззастенчиво дрыгнуть на рабочем месте. Все претензии к внезапно угомонившимся друзьям вашей бурной юности, проворчал я. Я же не виноват, что они больше не хотят совершать всякие ужасные преступления, чем только не приходится заниматься, чтобы не рыхнуться от бездн. Стыдно сказать, вчера вечером мы с номиорихом и леди Кекки опустились до работы на городскую полицию. Помогли мы арестовать несколько дюжин активных членов какого-то дурацкого тайного общества. Всё бы ничего, ребята, они вполне безобидные, но их обряд посвящения включает в себя ритуальную кражу какой-нибудь древней реликвии. Чем дороже она стоит, тем лучше. Представляете, сколько мине раскрытыми делами им обязано бубути на ведомство. Представляю. А с какой стати вы вообще в это ввязались? Дело хорошее, но не совсем по нашей части. Так, мелочь. Мелочь, конечно. Кеки случайно вышла на эту милую компанию во время своих ежедневных рейдов по забегаловкам Ехо. Ну вы же знаете, какая она дотошная. Я сообщил это с такой гордостью, словно леди Кеки Туотли была моей собственной ученицей, а не воспитанницей сэра Кофе. А потом мы решили, что следует довести дело до конца, если уж все так сложилось. Было бы обидно, если бы заканчивать нашу работу поручили кому-нибудь вроде Чактыжаха. «Как вы все его любите, этого беднягу», — усмехнулся Джуфин. «Почти как я сам генерал Абубуту Боха. Приятно наблюдать такую преемственность поколений». «Я только что уснул, а вы так шумите». Я всегда знал, что люди шумные существа, но сегодня вы как-то особенно громко разговариваете. Укоризненно сказал Куруш, перебираясь с моего плеча на плечо Джуфина. Дайте что ли орехов, если уж разбудили. Я тут же полез в ящик стола, где мы с Джуфином держим орехи для нашего прожорливого умника. В тайном сыске принято считать, что все пожелания Буревуха должны исполняться безотлагательно. Покормив птицу, я вернулся к прерванной беседе. На мой вкус от Бубуты все-таки больше пользы, по крайней мере он смешной Лейтенант Чек-Тажах -то тоже вполне смешной, авторитетно возразил Джуффин Он говорил так серьезно, словно бы мы вдруг завели спор об истинных причинах возникновения Вселенной, как минимум Ну, смешной так смешной, вам виднее, великодушно согласился я Одним словом, мы полночи бегали за этими романтическими воришками И наши энергичные юные сотрудники совсем меня загоняли Кстати, они-то уже давным-давно дрыкнут, в отличие от меня. А вы тут возмущаетесь, что я сплю на работе. Такая жестокая несправедливость. Ну что ты? Я не возмущаюсь, я, можно сказать, радуюсь. А с чего ты вообще начал жаловаться мне на жизнь, Макс? Тебе действительно снилось что-то пакостное? Несмотря на легкомысленный тон, вопрос Жуфина прозвучал довольно тревожно. Оно и неудивительно, Нам уже не раз доводилось раскрывать серьёзные неприятности, которые начинались с плохих снов вообще, и с моих плохих снов в частности. Да нет, думаю, на этот раз ничего выдающегося не случилось. Просто я весь вечер автоматически пихал в рот всякую дрень. При этом мы носились по каким-то дешёвым забегаловкам на окраине старого города. Можете себе представить, чем там кормят случайных посетителей вроде нас. В результате я довёл желудок до исступления, набегался, устал и в довершение всего уснул в неудобной позе. Вот и приснилась какая-то ерунда, будто за мной гоняется диковинная парочка злодеев: великан и карлик. А иногда я вспоминал, что я тайный сыщик и сам начинал за ними гоняться. Не велика разница. Великан и карлик? Действительно ерунда какая-то, согласился Жуфин. На его лице быстро сменялись выражения задумчивости, нетерпения и даже лёгкой досады. Ладно, магистр с ними, с твоими чудными видениями. Отправляйся домой и попробуй отдохнуть. «Сегодня мне придется покинуть эти стены сразу после полудня, и мне бы очень хотелось, чтобы в мое отсутствие здесь околачивался не кто-нибудь, а именно ты». «Неужели я такой незаменимый?» – скорбно спросил я. «Да нет, откровенно говоря. Просто все так складывается, что сегодня у всех намечаются какие-то неотложные дела, и только у тебя их нет. И еще у Куруша. Да, милый?» Джуффин нежно погладил растрепанные перышки задремавшей было птицы. Буревух открыл один круглый желтый глаз, быстро понял, что ничего особенно интересного не происходит, закрыл его и окончательно нахохлился. «Не знаю, как у Куруша, а у меня уже давным-давно имеется совершенно неотложное дело», – вздохнул я. «Мне просто необходимо посидеть дома, хотя бы дня три, да больше мы мечтать не смею. Выспаться, немного поскучать, зайти в свой царский дворец и вежливо осведомиться у его обитателей, все ли у них в порядке, почесать за ухом собаку». «Да магистры с ней с собакой! У меня же есть девушка, Джуфин! Техе очень нравится подолгу находиться в моем обществе. Если не верите, можете спросить у нее самой. Правда, она уже забыла, как это бывает». «Как я ее понимаю!» – воскликнул Джуфин. «Мне тоже очень нравится подолгу находиться в твоем обществе. С утра до ночи так развлекался бы... Ладно, сэр Макс, считай, что ты меня разжалобил. Какие же все-таки печальные рожи ты умудряешься корчить? Я сейчас расплачусь. Кто тебя научил?» Ваш старый друг Лойса Пандохова, ехидно сказал я: "Снится мне чуть ли не каждую ночь, всё на шёптывает: подойди к гитарицу и скорчи ему вот такую рожу. Это и есть его страшная месть, я полагаю". "Похоже на то", вздохнул мой многострадальный шеф. "Вообще-то с него бы сталось. Ладно уж несчастье. Будет тебе завтра день свободы от забот". "Вообще-то я говорил о трёх. Давай сойдёмся на двух", предложил Джофин. "Зачем тебе три?" Всё равно ты понятия не имеешь, что следует делать в свободное от работы время. У вас устаревшая информация, улыбнулся я. Меня уже неоднократно инструктировали, как следует вести себя в этот тяжёлый период жизни. Надеюсь, хоть эти инструкции ты получил не от Лойса? Да нет, он-то как раз очень плохо разбирается в вопросах культурного досуга, ещё хуже, чем мы с вами. Моим мудрым наставником был сэр Нуминорих. Парню удалось даже научить меня танцевать, представляете? Нет, твёрдо сказал Джуфин. У меня богатое воображение, но хвала магистром не настолько. А почему, собственно, ты не уезжаешь домой? Я же тебя давным-давно отпустил. Потому что мы с вами ещё не закончили торговаться. Я хочу получить 3 дня свободы от забот, а вы пока согласились только на 2. Не вери в голову, мальчик. Джуфин отмахнулся от меня как от надоедливой мухи. 3 так 3. Да хоть дюжину, если ты уверен, что не сойдёшь с ума от безделья. Собственно говоря, я пекусь только о твоём душевном здоровье. «За дюжину дней, пожалуй, действительно сойду», — согласился я. «А вот три — очень хорошее число». «Ладно, как скажешь». С Джуфином время от времени случаются припадки совершенно необъяснимой уступчивости. Насколько я успел его изучить, обычно они означают, шеф хочет, чтобы его срочно оставили в покое. «Все?» «Я уже иду нафиг», — объявил я, закутываясь в мантию смерти. «Очень мило с твоей стороны», — меланхолично отозвался Джуфин. «Только не забудь, я жду тебя в полдень». «Такое разве забудешь?» — вздохнул я. Дома я быстро забрался под одеяло. В моём распоряжении имелось ещё целых 5 часов. Мои ноги были просто в восторге от перспективы провести всё это время в вытянутом состоянии, да ещё и на целой стопке подушек. Я так расслабился от этого неземного удовольствия, что сам не заметил, как заснул, а думал, уже не получится. Что с тобой, Макс? Я проснулся от встревоженного голоса Техи. Она трясла меня за плечо. Кто такой этот Угабуда? Или всё-таки Убагорда? Я не расслышала. Понятия не имею В жизни не интересовался подобными глупостями Это надо же, убагорда какой-то Подожди, а что вообще случилось? Ты напугал меня, Макс Орёшь во сне магистры знают что С облегчением улыбнулась она И я проснулась, когда ты громогласно поведал миру Что этот самый убагорда Или как там его Вернулся и теперь, дескать, всё пропало Именно так ты и выразился А что тебе, собственно говоря, снилось? Не помню, чушь какая-то Отмахнулся я, обнимая её Это даже к лучшему, что ты меня разбудила. Я и так спал чуть ли не всю ночь, а есть вещи, которыми можно заниматься только в бодрствующем состоянии. Макс, ты бы всё-таки спросил у Сараджуфина, может быть, он знает, кто такой этот тип Убагорда, нерешительно сказала Техи. Мне нравится мне всё это. А вдруг тебе приснился вещий сон? Разумеется, вещий. Мне только такие и снятся. Я вовсю кревлялся, изображая вдохновенного пророка, как я это себе представляю. Ну ты у него спросишь? Она была настойчива. Спрошу, разумеется. Я и сам уже умираю от любопытства. Можно подумать, ты меня не знаешь. Я появился в доме у моста минут через десять после полудня. Джуффин уже нетерпеливо барабанил пальцами по столешнице. «По твоей милости, у меня теперь все шансы опоздать на свидание с его величеством», – проворчал он. «Такого откровенного хамства я себе до сих пор не позволял. И вот теперь свершится наконец-то». «Да, пожалуй, мне не следовало так долго умываться», – повинился я. «Тебе вообще не следовало покидать чрево своей матери, сэр Макс, и всем было бы хорошо, особенно мне». Джуфин старательно играл роль разгневанного начальника и сил выбивался. Получилось не слишком убедительно, но я счёл своим долгом воздержаться от критики. Вместо этого я решил спасти репутацию шефа. "Ходите, я сам вас подвезу", предложил я. "Через 2 минуты будете в замке Рульх. Какие проблемы?" "А мне нужно в замок Анмакари. Гурик назначил встречу в летней резиденции, и он совершенно прав. Вчера как раз наступило лето. С чем тебя к слову сказать, и поздравляю". «Ну, в замке Ан-Макари вы будете через пять минут. Годится?» «Ты не спрашивай, а садись за рычаг. Если мы с тобой угрохаем еще полчаса на обсуждение этой проблемы, я точно опоздаю, и даже твоя лихая езда не поможет». Я старался на совесть. Так что мы добрались до замка Ан-Макари не просто вовремя, а даже раньше, чем требовалось. Репутация сэра Джуффина Халли была спасена. В самом конце поездки я вспомнил обстоятельства своего последнего пробуждения. «Джуффин, а вам ничего не говорить такое слово...» Угабуда или всё-таки Убагорда, скорее всего это имя, поскольку Угурбада. Джуфин посмотрел на меня с яростью и изумлением, словно я только что признался в зверском убийстве всех его лучших друзей одновременно. Признаться, я был близок к тому, чтобы испугаться своего шефа впервые со времени нашего знакомства. Да, наверное, Джуфин, если вы твёрдо решили откусить мне голову, дайте хоть завещание написать. Обойдёшься. Ярость в его глазах уже успела смениться гримачущей смесью веселья и любопытства. А собственно из каких источников знания ты почерпнул это грешное имячко? Его почерпнул не я, а Техи. Она утверждает, будто я выкрикивал эту глупость во сне, перепугав её до смерти, сообщив, что этот, как вы сказали, его зовут Угурбада, повторил Джуффин. Он больше не выглядел ни весёлым, ни сердитым, скорее просто печальным. «Ага. В общем, я кричал во сне, что у Гурбада вернулся, и теперь все пропало. Не берите в голову, вы же знаете, какой я паникер». «К сожалению, такие новости просто невозможно не брать в голову», – вздохнул Джуфин. «Ладно, жизнь продолжается. Поэтому сейчас я все-таки отправлюсь на свидание с его величеством, но сделаю все возможное, чтобы оно закончилось как можно раньше, а потом вернусь в дом у моста, и мы с тобой попробуем как-то разобраться с твоими вещами с нами». Я, озадаченно вздохнул, развернул амабиллер и поехал в управление, не обращая внимания ни на солнечные зайчики, посеребрившие тёмную гладь Хурона, ни на величественные стены древнего замка Рух, ни на резные перила моста Лаухи, через который пролегал мой путь. Какое там? Меня грызло любопытство, и что гораздо хуже, какие-то смутные тревожные предчувствия, больше похожие на обыкновенное физическое недомогание. Зато в доме у моста меня ждал совершенно бесплатный сеанс радикальной терапии. Сэр Нуминорих Кутта, наш, с позволения сказать, штатный нюхач, решил воспользоваться отсутствием Джуфина и явился на службу в сопровождении своего младшего сына. Если бы в зале общей работы ошивался лон Лилокли, это событие не потянуло бы даже на мелкую неприятность. Сэр Шурф обладает совершенно особым даром одним своим видом пресекать не только ненужные в жизни, но и разрушительную деятельность детей и домашних животных. Увидев его, эти наёмники энтропии обычно тихо прячутся в самом дальнем углу. Но Шурфа нигде не было. Ну да, Джуфин говорил мне, что сегодня на всех наших коллег свалились какие-то неотложные дела, поэтому юный сэр Филер разрушительным ураганом прошёлся по залу общей работы. Счастье, что у Номинори хватило ума больше никуда его не пустить. Дело не ограничилось перевёрнутой и частично расчленённой мебелью и несколькими огромными сладкими кляксами в самых неподходящих местах. В довершение всех бед Фило прихватил с собой игрушечную рогатку Бабум, которая стреляет не взрывающимися, а красищими снарядами. И какой идиот изобретатель до этого додумался. Так что воспоминание о наших белоснежных стенах было навеки погребено под свежими лиловыми пятнами. Когда я вошёл, Номинорих как раз пытался снять своего наследника с потолочной балки. Не знаю уж, как он на неё забрался, но на мой вкус следовало оставить всё как есть. По крайней мере, мы бы получили хоть какую-то передышку. Что? Произошёл государственный переворот? строго спросил я. По-моему, с нашим учреждением покончено раз и навсегда. Макс, ты что, действительно умеешь сердиться? Пожалуй, тебе не очень идёт такой стиль общения, ангельским тоном ответил Номиорих. Понимаешь, я решил, что сегодня днём здесь никого не будет, и я могу показать Филе, где я работаю. Он так давно об этом просил. Ну и как? Тебе понравилось? Мрачно осведомился я у самого Фила. Маленькое чудовище смущённо задергалось и кивнуло. "Ну, хвала магистром. А я-то переживал", проворчал я и повернулся к Номинориху. "А кто-нибудь ещё здесь есть, или вы уже всех распугали?" "Не знаю, по-моему, никого. Я застал только Мелифара, и они с Филой очень подружились. Но потом Мелифар вспомнил, что у него какие-то дела". "Ясно. А стены они вместе разукрашивали, эти братья по разуму?" "Мы с Мелифаром отвлеклись всего на минуту." Винавата начал на минорях. "Светствую, всё ясно, можешь не продолжать", рассмеялся я. "Ладно, всё это хорошо, но на твоём месте я бы всё-таки эвакуировал Филов в какое-нибудь безопасное место, желательно за пределами Соединённого королевства, и сам бы там спрятался на ближайшие 1000 лет. Представляешь, что будет с Джуфином, когда он всё это увидит? Я уже вызвал младших служащих, они сейчас всё уберут. Они как раз отправились с закладкой для стен, поэтому ничего не будет заметно", пообещал Номинорих. Его оптимизм оказался заразительным Я махнул на все рукой и уселся в ближайшее кресло Каким-то чудом сохранившее все свои ножки «Вообще-то тебе следовало отвезти свое чадо На половину городской полиции», — добродушно проворчал я «В свое время леди Меломори любила пугать наших доблестных полицейских Своим арваровским хубом Знаешь, что это за зверь?» «Еще бы», — обиженно фыркнул на минорих «Ну да, я-то и забыл, что имею дело с парнем, умудрившимся получить Чуть ли не дюжину дипломов о высшем образовании «Так вот», — На мой взгляд, твой сын ничем не хуже Хуба, завершил я. Так я и начал нашу экскурсию наполовину городской полиции, отрепортировал на Минорях. Фило ужасно хотел посмотреть на настоящих полицейских. Видел бы ты, как он вцепился в бороду генерала Бубуты, оно ему так понравилось. А самому Бубуте это понравилось? Ехидно усмехнулся я. Знаешь, по-моему, не очень, признался Номинорих. Но он почти не ругался. Он же знает, что мы с тобой дружим. Бедный Бубутов, вздохнул я. Придётся подарить ему ещё одну коробку сигар, может, это его успокоит. Всё-таки нам предстоит и дальше как-то сосуществовать в стенах одного учреждения. Вечно я за вас отдуваюсь. Слушай, а куда опять подевался твой невероятный сын? Не знаю, растерялся на минорях. Ух, опять я отвлёкся, и вот мы с ним, понимающе переглянулись и с ужасом уставились на приоткрытую дверь, ведущую в наш с Жуфиным кабинет. Потом мы одновременно вскочили и устремились вслед за этим маленьким стихийным бедствием, но мы немного опоздали. Из-за двери раздался отчаянный вопль Куруша и не менее отчаянный вопль Фило. Я ворвался в кабинет первым. К счастью, у меня хватило хладнокровия оценить ситуацию и понять, что наша мудрая птица жива и здорова, просто ужасно рассечена. Их с Фило поединок закончился вничью. В руках у мальчишки было перо из хвоста буревуха, а на щеке здоровенная царапина. Оказывается, клюв буреуха годится не только на то, чтобы слипаться от кремовых пирожных. Папа, он меня укусил, наябедничал Фило. И правильно сделал, невозмутимо сказал Номирих. Если бы у меня был хвост, и кто-нибудь захотел бы выдернуть оттуда перо, я бы тоже непременно постарался укусить этого нехорошего человека. Его железная логика заставила меня улыбнуться. Как ты мог допустить, чтобы этот неразумный маленький человек зашёл в наш кабинет, Макс? сердито осведомился Куруш. Я виноват, милый, сокрушённо признался я. Но меньше, чем ты думаешь. Сын Сэра Номинориха это что-то вроде землетрясения, никто не в силах контролировать его действия. Договорить мне не дали. Дверь со стуком распахнулась, и на пороге появился сэр Лукфи Пенс. Нашего симпатичного мастера-хранителя знаний было невозможно узнать. Глаза гневно сверкали, ноздри угрожающе раздулись, пальцы рук хищно изогнулись, словно парень собирался немедленно впиться в горло жертвы. Я и вообразить не мог, что этот хрупкий, стеснительный парень может оказаться таким опасным существом. Впрочем, тайный сыщик, он и есть тайный сыщик, даже если в его обязанности входит исключительно общение с буревухами из большого архива. Просто до меня всё довольно медленно доходит.